Ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня. Любила растягай с налимьей ухой. Розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила «Не понимаю». Как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать? Но сама и обедала, и ужинала с московским пониманием дела.